Глава 13. Вечерами в избушке у тёплой печки лесные Робинзоны наслаждались вкусной едой, играли в настольную игру Мельница и рассказывали друг другу разные истории. Беседы стали более живыми, уже не надо было скрывать своё прошлое. В один из таких вечеров майор спросил у Ойвы Юнтунина: "Так ты действительно бандит? Настоящий преступник?" да, бандит, кроме того, профессиональный преступник. Хотя и в университетской библиотеке я бывал, копировал труды по криминалистике. В библиотеке чего только не найдёшь, очень помогает при подготовке преступлений. Майору было интересно узнать, что заставило Ойву Юнтонина ступить на этот путь. Дома, наверное, жили бедно. Все думают, что у преступников было трудное детство и юность. Обычно так и есть, но не в моем случае. У нас в Вехмерсалме никаких проблем не было, да и приятелей, способных дурно на меня повлиять, тоже. Наоборот, у нас дома все было хорошо. Да, жили бедно, но не так, как соседи. Дома было уютно, надежно. Мать пекла хлеб, а отец брал меня ловить сетями ряпушку. В школе учителя хвалили и ставили хорошие оценки. Не на что было жаловаться. Единственное, что мне дома не нравилось, так это необходимость работать. Честно говоря, я всегда был какой-то ленивый. Майор сказал, что это он уже успел заметить. После армии не хотелось домой возвращаться. Пришлось бы засеивать поле и кормить скот. Пробовал устроиться в Хельсинки помощником кладовщика. Тут умерла мать. Я подумывал эмигрировать в Австралию. Двоюродный брат оттуда писал и хвалился, что там хорошие заработки. Я даже заказал себе в Дании в австралийском посольстве иммиграционные документы и чуть не улетел на другой край земли. К счастью, от брата пришло письмо. Он написал, как там вкалывает. Я подумал и решил остаться в Финляндии и не пожалел. Видел бы ты моего брата сейчас. Ему всего 40, а уже как у бегуна в вены повылезли. Есть повреждения костей, все суставы стёрты. Он трудоголик. По за прошлым летом, когда он был в Финляндии, мы ходили к массажисту. Брат орал так, как будто его режут. Такая вот боль. Работая кладовщиком, я крал сварочные трансформаторы и продавал их в провинцию Похьянма. На этом заработал приличный капитал и год тюрьмы. Тут умер отец. К счастью, он успел умереть до приговора. Останься он жив, наверняка умер бы от стыда. Выйди из тюрьмы, я решил, что больше не буду пытаться работать. Для меня честный труд просто отвратителен. Унизительно выполнять работу, за которую другой человек тебе ещё и плохо платит. К тому же работа изнуряет. Мне всегда было жаль трудоголиков. Глупый вопрос. У тебя есть совесть? Совесть меня никогда не мучила. Я могу что угодно украсть, совершенно не парься. Конечно, у вдовы какой или у пьяницы я последнее брать не стану, но не потому, что мне жалко этих бедолаг, а скорее потому, что им самим негде взять. Я спокойно мог бы вычистить дом убитый горем вдовы, и такое бывало. В Керово я вывез у одной бабы всю мебель из гостиной. Антиквариат хорошо продался. По тому делу меня не нашли. Да и не найдут. Истёк срок давности преступления, а старуха померла. Не смогла унести мебель с собой в могилу. Я и правда негодяй. Ну и что с того? Может, такая жестокость кажется бахвальством? Но профессиональный преступник обречён на провал, если после каждого дела будет стараться не принимать всё близко к сердцу. Это очень ослабляет. Нужно с самого начала быть бессердечным и злым. Работа есть работа. Вот моя позиция. Майору хотелось знать, что Ойва Йомтунин думает о тюрьмах. Неужели повторные наказания не исправляют преступника? Раз 15 я сидел в тюрьме. Нужно признать, что тюрьма тёмная сторона в этой профессии. Мечта была бы, а не работа, если бы не приходилось периодически сидеть в Кутузке. Скрываться, как мы здесь в лесу, ещё куда ни шло, но от тюрьмы я так и не научился получать удовольствие. Первые разы был просто ад, и я много раз задумывался не заняться ли чем-то другим. Заключенного как будто опускают до уровня животного. Гремят тяжелые металлические двери, слышишь эхо в коридорах и никуда не уйдешь. Сам ничего решать не можешь, все заранее определено. Хочешь поболтать, вечно одни и те же темы. Братва только и умеет говорить о водяре, ходках и побеге. Я никогда не любил вспоминать свои ходки». и не желая, чтобы другие знали о моих методах работы. Иногда хотелось поговорить, например, о политике, об обществе, об искусстве. Но заключенные в этом ничего не смыслят. Жизнь в тюрьме мрачна и одинока. Иногда я думал, будь у меня выбор, я бы лучше пошел на работу, чем в тюрьму. «Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?» — спросил майор Ремес. «Нет». Насилие для меня грубо и низко. Есть в этом что-то преступное лишить другого человека жизни. Я встречал мужиков, которые стреляли в людей, травили, резали шейные артерии, разбивали головы кирпичом. У меня были такие сокамерники. Они всегда такие серьёзные. Сидеть в тюрьме с убийцами очень скучно. Я не встречал пока ни одного весёлого убийцы. Выпивший и убийца может чуть расслабиться, но в тюрьме они все трезвые. Так себе компания. Ой, Войюнтонин вспомнил своего подельника Сииру. Однажды я познакомился с очень жестоким парнем, убийца-рецидивист. Несколько человек, наверное, убил. Зовут Сиира. Я подговорил его грабануть золото. Он сделал. От него я тут теперь и прячусь. По-моему, неразумно делиться добычей с таким зверем. Ойва Юнтунин рассказал майору о Сиере. Что Сиера скоро выйдет на свободу, а может, уже вышел, и ищет его, Ойву. Вообще, убийца — народ глупый. Но у этого чертяки ум есть. Это и плохо. В бизнесе обычно стараются минимизировать риски. Это одно из ключевых качеств любого маломальски талантливого бизнесмена. преступным мери наоборот. Бездумно идут на любой риск, совершают совершенно лишние преступления, жадничают, транжирят и пьют. Вот почему тюрьмы переполнены непрофессиональным сбродом. Появилась система, которая и не была бы нужна, если бы преступники сосредоточились лишь на тех делах, за которые не будешь арестован. Если бы преступники меньше рисковали по глупому, от института тюрьмы можно было бы вообще отказаться. Но это в теории. А на практике, конечно, как только не будет арестов, преступность сразу вырастет. Число преступников увеличится в несколько раз. Я думаю, большинство людей стали бы совершать преступления. Бандитских группировок стало бы больше. Желанный кусок сразу уменьшился бы. В результате, когда нечего стало бы грабить, воцарился бы хаос. Преступность задохнулась бы в силу собственной невозможности. Красиво звучит. Что скажешь, Ремис? Вот о чём ты, значит, в тюрьме думал. С точки зрения общества нынешняя система, разумеется, лучше. Количество преступников, их популяция контролируется властями. Это что-то вроде регуляции поголовья, типа осенней охоты на лося. Представь-ка, Ремис, что преступники это лоси. Сколько лосей осенью отстреливают в Финляндии? Тысяч, пятьдесят, шестьдесят. Допустим. Повреждения саженцев, аварии с участием животных, потери урожая – все это остается в допустимых рамках, если каждый год отстреливать шестьдесят тысяч лосей. Тем самым выжившим лосям гарантировано достаточно места на пастбище. В результате мы имеем качественную лосятину и мир в стране. Тем же занимаются полиция и судьи – Ежегодно задерживают, ну, две тысячи преступников. Их отправляют в тюрьмы. Тут действует более цивилизованно. Преступников не забивают, как лосей, но цель та же. Лишних лосей в суп, лишних бандитов в тюрьму. Часть популяции всегда должна быть вне пастбища. Вот так все устроено в обществе. Ойва Юнтунин пристально посмотрел на огонь. Его губы скривились в подобие улыбки. Я в чём-то нетипичное исключение из правил, потому что 6 лет уже не был в тюрьме. При этом я очень сильно истощаю пастбище, и я должен следить, чтобы сохранялось равновесие, хотя сам на свободе. Несколько месяцев назад я засадил одного приятеля, некоего Сутенина по прозвищу Крутой удар, в тюрьму. И Сиру тоже надо как-то убрать с дороги. Таким образом, количество сидящих в тюрьме и находящихся на свободе преступников будет в равновесии. С Сирой, конечно, всё сложно. Но есть ещё время всё обдумать. Побудем пока тут. Может, потом, следующим летом, я вернусь в Стокгольм. У тебя в Стокгольме своя квартира? Да ещё какая? Как-нибудь устроим там вечеринку, когда здесь всё закончим. А уж веселиться я умею. Ой, Воюнтунин описал квартиру рядом с Хумли-Гординым. Он рассказал, с кем ему довелось общаться. Он был хорошо знаком с некоторыми известными актёрами, знал художников и редакторов газет, чиновников и бизнесменов, попов и торговцев порнографией, капитанов и наркодельцев. А также одного Верзилу, Стиккана. который занимался сутенёрством, вымогательством и тому подобными делишками, при этом оставаясь настоящим джентльменом. Когда в следующий раз поедешь в Кителя, отправь от меня письмо Стиккану. Нехорошо забывать старых друзей. Воспоминания о Хумле Горджене настроили Ойву Юнтунина на грустный лад. Он посмотрел на стены и мебель убогой избы. Да, жизнь отшельника ни в какое сравнение не идёт с блестящим стакгольмом. Эту избушку нужно отремонтировать до прихода зимы. Поезжай, купи строительных материалов. Наведём здесь марафет.